Блондинка заулыбалась. А вдруг у меня не получится? Тогда старая, страшная да ещё и дура, Толстяк решительно обошёл блондинку и направился к выходу. Таня побежала за ним следом, но когда оказалась в фойе, Толстяка уже и след простыл. Жалко. Чувствовалось, что мужчина он положительный и определённо понимает предмет семинара не хуже самого профессора Делинского. После беседы с Толстяком всё в Таниной жизни стало ясно и понятно, прямо прозрачно как-то. На сердце было удивительно легко и спокойно. А вот ехать к Ирке совершенно расхотелось. Необходимо было побыть одной. Таня приняла решение и уже через пять минут выезжала со стоянки в сторону гостиницы «Прибалтийская». Гостиница находилась недалеко от Ленэкспо и отличалась большими размерами. А вдруг повезет и окажется свободный номер. Свободный номер действительно оказался. Правда, не обычный стандарт, а дорогой люкс. Но одну ночь переночевать в люксе Таня могла себе позволить. Небось, образованная и директором работает. Таня вспомнила блондинку и захихикала. Надо же! Она думала, что подобный персонаж – это выдумка глянцевых журналов. Однако, оказывается, эти индивидуумы встречаются в природе живьем. Таня взяла ключ от номера, отнесла туда сумку, повесила на плечики костюм, разложила в ванной косметику и подошла к окну. Окно выходило прямо на залив. Из окна был виден пассажирский порт с красивыми круизными лайнерами, корабли, находящиеся на рейде, и танин дом, возвышающийся на другом берегу. Если взять бинокль, то можно рассмотреть любимую Таннину террасу, где-то там в глубине квартиры валялся пьяный Белов. Таня прижалась лбом к альбому как к тонкому стеклу и последовательно вспомнила то, о чём говорил Толстяк. Ей стало себя жаль и захотелось плакать. Интересно, откуда Толстяк всё так подробно знает? Или все алкаши забывают детей из садика забрать? А он наверняка какой-то психолог известный пришёл инкогнито. Наверное, профессор Зелинский сейчас рвёт и мечет, думает, что ему семинары испортили. Или наоборот, радуется такому замечательному уроку, главное бесплатному. Таня попробовала вспомнить что-то хорошее из своей совместной жизни с мужем, но память услужливо подкидывала всё новые и новые негативные моменты. То есть всё, что Таня долгие годы не хотела замечать, то, что прятало в дальних уголках памяти, сейчас широким потоком хлынуло на неё, и вместе с этими воспоминаниями пришла уверенность в правильности того, что она делает, и чувство освобождения. Таня тряхнула головой и отправилась в гостиничный ресторан. Там она с большим аппетитом поела, выпила два бокала вина и отправилась спать. Надела прихваченную из дома любимую ночнушку с зачётами и заснула именно как беззаботный зайчик, без сновидений. На работу утром она опоздала. Выбраться с Васильевского острова оказалось не так просто. Подъезды к мостам были запружены автомобилями трудящихся, спешащих на работу в другие районы города. Как назло, уже на территории завода, по дороге от своего парковочного места, она наткнулась на Муравлёва. "Опаздовая виноградова, ай-ай-ай! Ты какой пример персоналу подаёшь?" Муравлёв, как всегда, был готов испить танины кровошки. Начальство не опаздывает, оно задерживается, Вадим Михайлович. Вот вы, например, откуда следуете? Уж не от своего ли автомобиля? Таня решила не поддаваться, неизвестно ещё, кто у кого сейчас крови попьёт. Ты наёмное начальство, с владельцем ты не путай, Муравлёв погрозил Тане пальцем. А следую я вовсе не от машины, а от нашей великолепной липы. Элеонора жалуется уже, что птицы и всю машину изгадили. «Так это ж к деньгам. Вы ей скажите, что я с радостью с ней опять поменяюсь местами. Мне сейчас деньги очень нужны». Таня не удержалась и хихикнула. «Эх, как у тебя все просто. Туда поменяюсь, сюда поменяюсь. Похоже, придется липу сносить». Муравлев тяжело вздохнул, и было непонятно, что его печалит больше. Судьба липы или собственная зависимость от взбалмышной Элеоноры. Новый ну владелец. Это ж вам и экологи по Башкирне стучат. У них тут все деревья на промплощадках сосчитаны, и разрешение на снос только под тополям дают. Правда, обязуют на месте снесённого посадить новое полезное дерево. Правило такое. Закон суров, но он закон, произнесла Танис с чувством. "Точно, знаешь". На лице Муравлёва было написано большое сомнение. Не точно, но Элеонора этого точно знать никак не может. Ну разве только если кто-то с дуру скажет? Таня на всякий случай решила намекнуть Муравлёву на то, что проболтаться Элеоноре может только он. Такое не раз бывало: ляпнет чего-нибудь, а потом виноградовой расхлёбывать. Фу ты, а это выход. «Сошлемся на закон». Муравлев облегченно вздохнул и подозрительно посмотрел на Таню. «Между прочим, никто ничего такого или о норе говорить не будет. Потому что жалко деревце, и птичек тоже жалко. А ты, Виноградово, молодец, я в тебе не ошибся». Муравлев огромной лопищей понебратски похлопал Таню по спине и радостно, перескакивая по лестнице через две ступеньки, умчался в свой кабинет. Таня пошла к себе. Начался обычный рабочий день.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 столь толкового юриста и пригласила её в конце рабочего дня посетить Танин кабинет на предмет отметить радостное событие. Лидии Андреевне Таниному приглашению обрадовалась и сказала, что непременно будет.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 Вот и славно. Лидия Андріївна развернула конфету. Найдём тебе хорошего парня из правительства. Помяни моё слово, ещё в Москве будешь жить. Я вам, Лидия Андріївна, доверяю полностью. Вы мне никогда ничего плохого не советовали. Но в Москву как-то не хочется. Мне б лучше местного, но обязательно надёжного. Таня вспомнила вчерашнего толстяка и улыбнулась. Сказала тоже: "Так все надёжные теперь в Москве?" У нас тут только за Булдыги остались. А Иван Ильич ваш, Иван Ильич, чего доброго тоже в Москву мотанёт. Да и я вместе с ним. Ждём назначения вот-вот. Только Лидия Андреевна приложила палец к губам. За Ивана Ильича, предложила Таня, наполнив рюмки. За него, согласилась Лидия Андреевна. Выпили, закусили, закуска стремительно таяла, зато коньяк почти не убавлялся. А как же я без вас-то буду? До Таня не дошёл смысл сказанного леди Андреевной. Мне без вас никак нельзя. Таня представила свою жизнь без ценных советов леди Андреевны, и ей стало не по себе.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 На этой фразе дверь открылась, и в кабинет ворвался взъерошенный Муравлёв. Однако дамы его появление полностью проигнорировали и залпом допили коньяк. "Ага", завопил Муравлёв. "Пьянство на рабочем месте. Всё руководство департамента управления персоналом в полном составе. Какая прелесть!" Муравлёв сплеснул ручищами. "Мы по окончании рабочего дня, между прочим, признесла Лидия Андреевна голосом полным достоинства. У нас уважительная причина. Я теперь разведёнка, вот праздным. Таня плавно обвела рукой тарелку из-под лимона, конфетные фантики и пустую бутылку. Литр у коньяка на двоих уговорили. Глаза Муравьёва поползли на лоб. "Да!" удивилась Лидия Андреевна. "А мы не заметили? Так, за разговорами." Лидия Андреевна замысловато помахала рукой. «Вас там, Лидия Андреевна, между прочим, у проходной супруг ожидает, нервничает». «Не гоже такому известному, уважаемому человеку так нервничать. Вдруг папарацци какие-нибудь, не ровен час, в газетах пропишут, что жена у него пьянчушка, и все. Пиши, пропала?» Накроет с карьер-то медным тазом. Муравлев явно злорадствовал. «Ой!»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 «Побегу, пока он будку охраны не разгромил». Лидия Андреевна встала и нетвердой походкой направилась к дверям. Все-таки, Танечка, полезно иногда мужикам пыль с ушей стряхивать. «Ха! А то забыл меня у колонны, понимаешь?» Раздалось уже из коридора. «Так, Виноградова, и что мне с тобой делать?» Тон Муравлева не предвещал ничего хорошего. «Как что? Понять и простить?» Таня сделала невинные глаза. «Ты идти-то сама можешь?» «Еще как!»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 Он подхватил Таню под локоть, хотя на лице его было написано большое желание взять ее за шиворот. Сунул ей в руки ее сумку и вывел из кабинета. Лестницу они преодолели вполне пристойно, а вот на выходе из здания Таня упорно хотела идти в сторону своей машины. «Виноградова, ты рехнулась! Тебе ж за руль никак нельзя!» Муравлев даже слегка потряс Таню, наверное, для убедительности. «Конечно, нельзя!» Я не собиралась. Таня никак не могла понять, почему Муравлёв так тупит. «У меня там багаж в багажнике! Я ведь из дома ушла! Ура! Свобода! Нас встретит радостного входа, и братья меч нам отдадут!» С чувством продекламировала она и выжитательно посмотрела на Муравлёва, представив, что он вот сейчас вдруг возьмёт, да и выдаст ей какой-то там важный меч.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 Как твой багаж выглядит? Сумочка такая спортивная. Мая, Люсьенка, Таня изобразила пальцами нечто вроде спичечного коробка. Когда Муравлёв вернулся с станиной большой спортивной сумкой, Таня вовсю развлекалась с телефоном, сосредоточенно пытаясь набрать Иркина номер. Нет, какая всё-таки гадость эти телефоны с сенсорным экраном. Я всё время промахиваюсь мимо нужного номера. Наверное, у меня толстые пальцы.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 «Ты зачем разводилась-то? Вы же два сапога пара». «Не-е-е, я лет десять уже так не напивалась. Ну, с того момента, как Левенсоны, значит, в Америку уехали. Что вы? Не пить никак нельзя. Если б я пила, Белов бы мой вообще не просыхал. Везите меня к Ирке на Петроградку». «Я требую продолжения банкета». О, а что-то не так медленно тащится. Пона втыкали повсюду светофоров и удивляются, откуда в нашем городе пробки. Ежуш, понятно, что от светофоров. Всю дорогу Таня трепалась без остановки. При этом она не свойственным ей образом жестикулировала и всё время нарывала поправить муравлёву волосы на голове. Нет, что им надо? Что торчат-то? Может, покороче подстричь? Точно. Начальник бы должны подстричься покороче. Ну что это такое? «Почему эта ваша Зинаида за вами совершенно не следит?» «Не, ну какая все-таки стерва! На голове у мужика бардак, воротники убийца об стену, а уж галстуки ваши, я вам скажу, это что-то, это что-то!» Таня захихикала и обратила внимание на то, что автомобиль Муравлева въехал в подземный паркинг. «Куда это вы меня привезли?» «Пошли!» Муравлев достал из багажника Танину сумку и выволок Таню из машины. «Нежнее, Вадим Михайлович, еще нежнее!» потребовала она. «Иди давай, пьянь гидрулизная». На лифте они поднялись на самый последний этаж. В красивом холле была расположена дверь в единственную квартиру. Муравлев открыл замок и втолкнул Таню внутрь. В огромной прихожей все сверкало. На полу, покрытым полировочным камнем, отражались потолочные светильники. «Ух ты! Лепота!» Таня аж зажмурилась. «Это музей современного искусства? Это моя квартира?» Ой, сейчас ваша Зинаида будет меня убивать. Не надо, я боюсь. Таня попыталась выйти обратно в холл. "Стоять", приказал Муравлёв. Таня послушно замерла. В тишине послышалось странное цоканье. "Идёт", шёпотом сказала Таня. "Почему она цокает? Змея должна шелестеть, вот так". Ш -ш -ш -ш Таня показала, как змея ползёт по полированному камню. Но вместо змеи из угла показалась страшная собачья рожа.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 «Доброе утро!» — вежливо поздоровалась она с начальником. «И тебе виноградово того же!» — лениво ответил Муравлёв. «Вон кофе наливай себе в кофемашине. А кроме кофе чего-нибудь есть?» «Ну ты даёшь! Обычно алкаши из перепоя на еду смотреть не могут. Так я вчера за весь день выпила три чашки кофе, съела одну конфету «Красная шапочка» и пол лимона. Сэкономили на закусе».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 «Вон полотенце бумажное на вертушке. Да. Масло оливковое, бальзамический уксус. Может, и повар-китайца затребуешь? Ищи там сама, что найдешь – используй». Таня стала хлопать дверками шкафчиков, выдвигать ящики, и ее поиски увенчались успехом. Даже фартук нашла. Им она и помахала Муравлеву, прежде чем повязать на себя.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 И вот впервые кто-то нахваливал её совершенно примитивный рядовой завтрак. Ха. Что бы он сказал этот Муравлёв, если бы поел её сёмги по скандинавскому рецепту с соусом из чеснока и водки. Гордая собой Таня дала Зинаиде вылезть сковородку, убрала посуду в найденную на никелированной кухне Муравлёва посудомойку и с чувством глубокого удовлетворения налила себе кофе из кофемашины.